63 третье февраль 3. -е. При данных условиях нельзя принимать обычного решения. Ставка на необычность не для людей, а для себя. Идем к ее необычности. Также ум надо приучить ничему не удивляться и не поражаться. Неисчерпаемы возможности неожиданности, но средоточие непоколебимо и неизменно стойко в своей целостности, как камень дальних миров. И не камень ли дальних миров твое сердце? На этом основании можно строить крепко. Для вечности строим, а не на сегодняшний день. Каждый камень осмотрим и проверим его прочность и ценность. Не возьмем ничего ненужного для постройки. Храм Духа возводим. Тем отличаются построения людей от наших, ибо строится вихрь на разрушение. Проведением более длинной линии разрушаем ограничение времени и пространства и человеческой немощи. Торжественную любовь возьмем с собой, как вечную спутницу жизни. Ведь приобщаемся к вечной жизни и чертогам бессмертия увенчиваем путь. новое, новое. Новый отныне удел наш, и меха новые, и мысль новая, и путь новый не схожены стопами двуногих. Царственный путь, путь жизни и беспредельных возможностей. Мой, пойдем через волны огня, чтобы стать пламенем нерушимым, как камень дальней звезды, пролетевшей перед ликом солнца. Подумай о камне увидишь его и приобщишься силе его. Много тайн в жизни Архата, а твоя жизнь еще только начинается. Начинается жизнь жизни, но не жизнь смерти. Кто живет для смерти, и истину умирает, а кто живет для жизни, чтобы жить вечно. В сознании ключ жизни. Ключ к жизни от дверей счастья. Сознание может все. Сознанием все можно, сознание — стержень восходящей спирали. Не прошлое, настоящее будущее, но сознание — в нем все, все наше достояние и наша вечная неотъемлемая собственность. Храм сознания, храм сердца и храм мира. На великих понятиях будем строить жизнь, а ничтожное предоставим ничтожеству. Пусть имеет мерит все в свою миру ничтожную, а нам путь к свету. Итак, сознание обусловливает форму восприятия окружающего нас мира, или, вернее, миров. В сознании преломляются энергии пространства. Потому от шлифовки алмаза сознания зависит четкость и правильность или истинность воспринимаемых форм, а также от величины его, то есть алмаза. Великое и малые сознания, как свет и тьма, как сияющий адамант и песчинка. Не быстро образуется кристалл сознания, но по высшему лучу. Вот твое сокровище — кристалл сознания, и неси его через жизнь, как сокровище. Но кристалл растет, увеличиваются его грани, и новые элементы входят в состав. Кристально чистой воды должен быть драгоценный камень сознания и грязь жизни не должна запятнать его чистоты. Пусть преломляются в нем лучи жизни, но поверхность его грани всегда гладко, равна, зеркальна и нерушимо недвижна в своей стихийной, отражающей целостности. Не может зеркало, отражающее калейдоскоп явлений, вибрировать и дрожать, и искажаться от каждого дуновения жизни. Его свойства, задачи и цель отражать, а не искажаться от каждого отражения. Оно отражает, но не становится отражением. Не искажает, не может искажать нерушимой цельности и неподвижности своей поверхности. Нерушимы в своей целостности должны быть грани сознания. Не может сознание искажаться и следовать за каждой ужимкой жизни. Спокойствие Это грань сознания, ровная, гладкая, холодная, неизменная при всех условиях отражения, то есть восприятия. Торжественность тоже грань. И много этих граней. Чем выше и больше сознания, тем больше граней, гладких, отражающих в своей неподвижно отражающей поверхности. Кристалл сознания, грань которого вибрируют в унисон и в зависимости от условий жизни, Искажая поверхности свои, грани, не отражает и не может отражать жизнь, как она есть, то есть истину. Омраченными сознаниями называем сознание, которое корчится в пароксизме восприятия и шатаются из стороны в сторону от каждого дуновения жизни. Не корчится назначение человека, но отражать жизнь, как она есть, совсем многообразием ее красок и возможностей. Человек-владыка своего сознания. Утвердим мощь восприятия — спокойного, торжественного, нерушимого и нерушимо-кристального в своей чистоте. Каждая личная эмоция, сопровождающая восприятие и окрашивающая его своим искажающим цветом, нарушает все построение. Беснующиеся оболочки — Не все ли равно, в каком виде, под какой формой, в каком маскараде и обличии нарушаете вы закон жизни? Но вы, вы разрушаете кристалл сознания, вы нарушаете его целостность и монолитность. Вы, вы можете даже лишить человека сознания и оставить его при пустых беснующихся оболочках, то есть предать смерти. И сколько живых мертвецов, лишивших себя сознания, ходят по лику земли, лишивших себя непомерными страстями, то есть отдавшихся во власть и ставших рабами своих оболочек. Так утверждая свою власть над сознанием и своими оболочками или телами, человек сохраняет кристалл своего сознания и не только сохраняет, но и позволяет ему законно наращивать свои грани и расти и увеличиваться в своей мощи, ибо кристалл сознания нарастает естественно, если не нарушаются законы его роста. Качество – это те условия, в которых правильно и законно нарастает сознание, то есть растет самый кристалл сознания. Наше сокровище это ценнейшее, что имеем. Если дом духа переносится в сердце, если сердце — престол сознания, то не в сердце ли заключается и хранимо сокровище мира? Архат бережно, сокровенно и пламенно несет свое сокровище через тисненные жизни и, охраняя его от растерзания и расхищения, всегда пребывает на великом священном дозоре.